Глава 36 Чеда не видела снов, но слышала всё, что происходило вокруг неё. Тихие шаги по плиткам пола, звон стекла и звук текущей жидкости. Обрывки тихих разговоров между девами и наставницами. Ей постоянно давали снотворное. Она не помнила, сколько раз уже чувствовала холод стекла у губ и горький цветочный запах ночной лилии. Однажды ночью Чеда проснулась по-настоящему. Сколько времени прошло с тех пор, как она попала сюда? Неделя? Месяц? Справа от кровати в кресле-качалке сидела та самая молодая женщина, что когда-то дала ей кляп. Тусклый луч Рии освещал пустую комнату. Комната напоминала лечебницу, которой редко пользовались. Но сколько смертей эти стены видели за долгие века. Чеда попробовала сесть, но безумная боль пронзила ладонь. Пришлось действовать постепенно, перевернуться на левую сторону и, медленно опираясь на руку, выпрямиться. Женщина в кресле наблюдала за этим, молчаливая, как пустыня. «Ты кто?» — спросила Чеда, когда боль поутихла наконец. «Меня зовут Сумеия, и это последний раз, когда я иду тебе навстречу». «Тебя не должно волновать, кто я, пташка. Лучше скажи, кто ты такая?» Она окинула Чеду оценивающим взглядом. Где-то за стенами хором засмеялись шакалы, будто кто-то рассказал им злую шутку. «Так кто ты? Кто ты такая, чтобы приползти к залу мечей, ища спасения? Кто ты такая, чтобы ходить по садам смерти, как по своему дому?» «Сады смерти...» Чеда никогда не слышала, чтобы так называли цветущие сады, но ошибки быть не могло. Естественно, девы знали, что она отравлена адишарой Правда, откуда взялся яд, они могли лишь догадываться. Вдруг кто-то просто принёс его в город? «Но лгать им слишком опасно», — напомнила себе Чеда. «Слишком умные, слишком жестокие». «Я не знала, куда ещё идти», — наконец ответила она. Смешок. «Значит, ты явилась одна?» «Сама пришла?» «Выходит, они знали про Дардзаду. Конечно, они заметили его и телегу, но узнали ли имя?» Она вспомнила балахон проповедника. Наверное, Дардзада давно прятал его в аптеке, но после вылазки точно сжёг, чтобы никто не смог его отследить. «Кто-то меня привёз, я звала на помощь. Потом кто-то вёз меня на телеге». Она помедлила. «Больше ничего. Я не знала, куда ещё пойти». «Вот как?» Дева помедлила, выбирая слова с тщательностью ювелира, примиряющегося к неогранённому камню. Она подалась вперёд, и в её вишнёво-карих глазах мелькнуло то же отвращение, что и в тот день, когда старуха набивала Чеди татуировку. «Я знаю, что ты сделала», — сказала Сумейя. я знаю что ты ходила в сады за цветами Адишар. а теперь говори почему кровавый знак вырезанный у мамы на лбу вспыхнул перед глазами девы наверняка знают что лепестки неплохо продаются сумея сухо рассмеялась будто ожидала большего значит ты собираешь их ради денег а ты дева мне нужна адишара слава королям У нас в западных кварталах маловато славы и ещё меньше королей. Зачем же королям розовый квартал или какие-нибудь отмели? Верно, они ведь обычно собирают урожай у холма. Шукру, король жатвы, выбиравший жертвы для осеримов, чаще всего промышлял у Золотого холма, в народе прозванного Левым. На нём жили потомки королей, которые, впрочем, никогда и не думали посягать на власть. Для них удачей считалось отдать дочь в девы и пожертвовать сыновей Асеримом, принеся почет семье и приумножив славу королей, славу Шарахая. Сумея откинулась в кресле и в свете луны Чеда заметила, наконец, какая она красивая. Тонкие брови, изящный изгиб губ, подбородок, как наконечник стрелы. Она походила на свой шамшир, прекрасное, жестокое и смертоносное. Идеальное оружие. «Благословенные избранные». Это обычная шарахайская присказка. Те, кого забирают осеримы, избраны самими богами. Шарахане верят, что это честь, но в ночь Бетзаир заир все равно крепко запирают дверь и всю ночь дрожат в темноте. Однако девы не просто верят, не просто защищают королей, это их жизнь. Они спасли Чеду, но могли в любой миг передумать и казнить ее как предательницу. за неосторожное слово о жатве. «Когда меня отведут к королю?» Сумея помедлила, явно сомневаясь, отвечать ли. «На закате. Но прежде чем ты уйдёшь, я задам тебе один вопрос. Какой? Кто такой Эмре?» Чеда похолодела. «Кто?» Сумея пренебрежительно усмехнулась. «Нашёлся человек, готовый отвезти тебя к нашим воротам. «Так почему не найтись человеку, который спрашивал бы о тебе?» «Не удев, конечно, нет». «Так, узнавал у местных жителей, не видел ли кто тебя». Сумея, вновь откинулась на спинку кресла, покачиваясь, лунный свет скользнул по её чертам. «Через пять дней после твоего прибытия некий Эмре начал спрашивать о тебе на Копейной улице. Он ходит туда вот уже две недели». Разумеется, он осторожен и старается не привлекать внимания Таурията. Однако теперь я знаю о нём всё. Сумея умолкла. Дала Чеде время понять намёк, прочувствовать. И Чеда поняла. Вместе с пониманием пришёл страх. За Эмре, за всех, кого она знала. За телу Дауда, Джагу и Османа. Даже за Тарика. Тарик стоил тысячу таких, как это Сумея. «Чего ты хочешь?» – спросила Чеда. Сумея резко поднялась, кресло отлетело к соседней кровати. «Заидэ спасла тебя и вбила себе в голову, что ты можешь стать девой. Вот почему тебя до сих пор не казнили за прикосновение к священной Адишаре». Сумея наклонилась и силой надавила на забинтованное запястье. Чеда зашипела. Боль жидким огнём потекла от пальцев к локтю. но заставила себя не издать ни звука, взглянуть прямо в холодные глаза девы. Хорошо, значит, рана заживает. Она, Чеда, не доставит сумея удовольствия слушать её крики. Зайде благословлена многими дарами и прозорливо. Но тут она ошибается. Когда сможешь встать, тебя отведут к Юсаму, зеленоглазому королю. Он сразу увидит, кто ты и чего заслуживаешь. Но если вдруг, по какой-то случайности, он спросит, желаешь ли ты вступить в ряды дев, ты откажешься. Это будет страшное оскорбление, но ты это сделаешь. Она сжала руку Чеда сильнее. Ради своего Эмре. Чеда сражалась всю свою жизнь. Самая юная в ямах, самая молодая победительница. Не раз избитая, во многих местах переломанная, знавшая, что такое боль. Такого не испытывала никогда. Всё исчезло. Осталась лишь белая, испепеляющая агония и биение крови в воспалённой руке. Сумея сжала сильней, и Чеда вскрикнула, ненавидя себя за это. «Я откажусь! Я откажусь!» Редко она чувствовала себя такой хрупкой, беспомощной. Ей хотелось послать Сумею далеко и надолго, но рисковать жизнью Эмре она не могла. «Значит, нужно потянуть время». Пока всё идёт как надо, она в обители дев, она узнала о зеленоглазом короле, и это не конец. Нужно только найти способ лишить Сумею преимущества. Ждать, наблюдать, учиться, показывать врагу лишь то, что он хочет увидеть. Всё, чему учила Джага в ямах, пригодится и тут. Сумея разжала хватку и глянула на Чеду как палач, которому велели остановить свой меч на замахе. Прекрасно. Впрочем, вряд ли это пригодится, пташка. Скорее всего, короли избавят тебя от твоей несчастной руки, или даже от обеих, и отправят доживать на улице. Кровь королей, подумать только. Она презрительно потянула носом, будто обнюхивала гнилой финик. «Милость Бакхи и умелые руки Зайде, вот что тебя спасло. Но даже если я ошибаюсь, и король почтил своим присутствием ваши грязные переулки, чтобы облагодетельствовать твою мать шелюху ты не забудешь про своего милого мрэ да чеда с трудом поборола головокружение и кивнула я не забуду сумея довольная собой кивнула в ответ и ушла растворилась в тенях оставив чеду наедине с невесселыми мыслями